Названные магистраты выступили вперед, и старший из них церемонно начал. Идилы удручены необходимостью сообщить безрадостное известие о божественному величайшему императору Гаю Цезарю Августу. — О, во имя богини Друзилы, ты мне нравишься! — перебив Идила, воскликнул Калигула. Браво! Ты справедливо назвал меня величайшим. Это правда, как и то, что мои предшественники не заслужили подобного титула. Да, в мире есть только два величайших бога — Зевс, царящий на небе, и я, правящий на земле. Отныне приказываю именовать меня только так. Да. Удовлетворенно хмыкнув, он вновь повернулся к сановнику и спросил. «Кажется, ты говорил о каком-то печальном известии». «Увы, величайший август», — ответил Идил. «Ужасный мор напал на домашних животных. Гибнут свиньи и овцы, уже начинает не хватать мяса». «Ну и что, в чем же дело?» Если у плебеев нет мяса, то пусть едят хлеб и сено. Да, но нельзя же кормить хлебом и сеном животных, находящихся в клетках цирка, придется их убить. Убить животных, этих чудесных и пантер ты с ума сошел? Корм очень подорожал, общественная казна уже не может содержать их.